18. Стаканчик с остывшим кофе в руках. Джон так и не сделал ни глотка. Глаза слепались. «Лейтенант, все уже собрались», – напомнил дежурный. «Спасибо, Роберто. Комната для совещаний, большое помещение с обшарпанными отчасток прикосновений стенами. Собралось человек 20. Лица детективов пусты и отрешенные. На него даже не подняли глаз». Лишь разговоры стихли при его появлении. Джон увидел этих людей словно в первый раз. Казалось, только сейчас он обратил внимание на то, как неряшлива была их одежда, на их помятые брюки, на рубахи в пятнах от соуса от торопливо проглоченных бутербродов, на руки со сбитыми костяшками и обкусанными ногтями. Им было не до него. Он понимал это. У каждого был свой вост не лишённых проблем. Все эти бесконечные дела, Они поступали быстрее, чем их успевали регистрировать. Заботы, как заработать на кусок хлеба, не превратившись в мальчика на побегушках у одного из уличных боссов, не попасть под пулю сумасшедшего снайпера, не наступить на мину, не стать жертвой перестрелки боевиков и при этом сохранить ту шаткую уверенность в будущем, что давал полицейский значок. Он просто не имел права требовать от них участия в своей охоте. Они возразят ему и будут правы. ты улетишь, чистенький мальчик, а нам оставаться и расхлёбывать кашу, что ты заварил. Он кашлянул, прочищая горло, покрутил в руках ненужный стакан, поставил его на подоконник. Только один человек смотрел на него с пониманием сержант Альберто Гомас. Он сидел, развернув стул задом наперёд, положив ладони на спинку и умостив сверху небритый подбородок. Глаза его светились надеждой и ожиданием. В общем, парни, я понимаю, Вы только и ждёте, когда можно будет отправиться по домам, начал Джон. Что в этом такого, сэр? спросил гике кив Франциско Лерман, спокойный и уравновешенный сорокалетний лейтенант. Мы третьи сутки на ногах. Ребятам не мешало бы навестить семьи или просто побриться. Нет, ничего, Франциско. Всё это я понимаю. Я просто хотел сообщить. Борос сегодня умер. Этот сукин сын убил его. Произнося это, он внимательно оглядел равнодушные лица. Все отводили глаза и норовили отвернуться. Бороз был шкурой и продажным сукиным сыном, к тому же ленивым, как разжиревший барсук. Вот он и допрыгался. Что им до этого дурака? И всё же Джон чувствовал им неловко за своё равнодушие. А мы думали, лейтенант, вы собрали нас сообщить, что завтра сматываете удочки, насмешливо произнёс кто-то. Кто это сказал? Ну я Пожалуйтесь начальству, вызывающе спросил лейтенант Сервини, неприятный для на руки тип. Джон пожал плечами. А какой в этом смысл? Ваше начальство даже не решилось назначить опергруппу, трусливо спихнуло это дело на меня. Дескать, разбирайтесь сами, как будто убили не полицейского, а уличного диллера. Не очень-то барос от него и отличался, сказали с задних рядов. Да имеете вы совесть, не выдержал Альберт. Так говорить о покойном. Ему скрутили шею, как цыпленку. Завтра любой из нас может нарваться на такого же отморозка. Так и сдохните, не успев достать башку из задницы. «Заткнись, сержант!» – оборвал его Сервини. «У тебя ни семьи, ни детей. Тебе легко лозунги зачитывать, а твой напарник завтра чемоданы соберет». «Нет, это вы заткнитесь, лейтенант Сервини!» – неожиданно резко произнес Джон. Злость захлестнула его. Наступила тишина. Все уставились на него в удивлении. «Мне нужно всего два человека. Я никуда не уеду, пока не найду убийцу полицейского. Пускай вы все тут приросли к стульям. Вы все равно копы, и вы не должны смотреть, как убивают ваших товарищей. Я знаю, Капрал был тяжеловат на подъем. Знаю, вы о нем невысокого мнения. Но он был одним из вас. Что с вами такое случилось? Вас хлещут по морде, а вы подставляете вторую щеку». Насмотрелись религиозных программ, прониклись смирением. Так сдавайте револьверы, наденьте кресты на шею и идите в народ проповедовать. Боши, вот-вот отымеют вас по полной программе, а вы уже готовы. Один из них разхаживает по городу, по вашему городу, как по собственной квартире, творит, что ему вздумается, а вы боитесь рот раскрыть. Да чем вы отличаетесь от шпаны на улицах? Вы это, полегче, лейтенант, буркнул Лерман. Тут не дети собрались. Джон, опёрся кулаками о стол, нависая на аудитории, медленно и внятно произнёс, «У меня есть ДНК этого сукиного сына. Есть отличный фоторобот. Есть показания свидетелей. Ему никуда не деться, я его достану. Если припрёт, попрошу помощи у военных. Кто из вас пойдёт со мной?» Полицейские сидели, сложив руки и угрюмо сапели. Все ждали, когда этот бесноватый выдохнется и отпустит их по домам. Никто не поднимал глаз. Джон был разочарован. Всё впустую. Ему до них не достучаться. Всё ясно, сказал он. Альберта, хоть на тебя-то я могу рассчитывать. Конечно, сэр. Могли бы и не спрашивать, обиделся Гомас. Мы же напарники. Неожиданно один из детективов поднял руку. А что вы там про Боши говорили, лейтенант? Про Боши? Потерпевший часто общался с Бошами по роду своей деятельности. Он однозначно утверждал, У нападающего характерный северный акцент. Это альденбуржец, хотя и не белый. Тогда я пойду, записываете меня легинант. Джон удивлённо посмотрел на говорившего. Это был Кубрия, парень, недавно переведённый из провинции, малоразговорчивый, большеголовый здоровяк. Обычно он работал на подхвате. Про него никто ничего не знал. Поговаривали, что он крепко закладывает за воротник. Да ты збрендял, парень, хмыгнули из рядов. Это вы из Бренделя, огрызнулся детектив. Боши разбомбили деревню, где я родился. Все мои погибли, сгорели заживо. Даже угольков не осталось. Вы тут можете сидеть и задницу для них раздвигать, а я хоть одного допрежучу, пристрелю выродка. Записывайте. Он сел и уставился в окно, точно мог разглядеть что-то сквозь слои сетки. Спасибо, сержант. Больше желающих нет, спросил Джон. Зачем вам это дерьмо, сэр? Леарман чуть склонил голову, ожидая ответа. Тёмные его глаза были прищурены, круглое лицо лоснилось от пота. Я же сказал, ещё убийцу полицейского. У меня на родине это дело чести. А у вас на родине, лейтенант, обдолбавшиеся торчки не палятся толпу ради прикола и не обвязывают тебя динамитом, становясь в очередь за супом, заметили из зала. Верно, ну и что? Он убил полицейского, одного из нас. Герман поскрёб щетину на подбородке, сказал, словно извиняясь. Совсем запоршивил. А чёрт с вами, записывайте. Только отпустите домой на пару часов. Я грязный как крыса. Патологоанатом тебя спиртом оботрёт подделе его. Шутку, однако, никто не поддержал. Поднялось несколько неуверенных рук. Детективы стеснялись смотреть на товарищей, словно не вызывались добровольцами, а признавались в людоедстве. На больше я тоже пойду. И я Записывайте меня лейтенант. Джон едва не сел мимо стула, ошарашенно смотрел на этих непонятных людей и понимал, что лекции по психологии, что он слушал когда-то, пустой набор звуков. Чёрт, парни, только и смог он сказать. А я-то думал, вы тут все в домохозяек выродились. Мимо проходили расходящиеся по своим делам полицейские. Они смотрели на него, кто презрительно, кто с сочувствием. Многие просто отводили глаза, будто уличенные в воровстве. «Да ладно вам, лейтенант, хватит уже молоть про патриотизм», – буркнул Кубрия. «Вы только дайте мне из него кишки выпустить. Суд его оправдает. Это я вам как дважды два говорю. Загоним сучонка в угол и пришьем». Оставшиеся закивали, соглашаясь. «Я этого не слышал, детектив», – предупредил Джон.